Глава 9. Перед войной. Эпоха, к которой относится по времени наш рассказ, отмечена в исторической жизни русского народа и государства совершенно особенными яркими чертами, как в положительных, так и в отрицательных сторонах этой жизни. В целях последующего повествования Автору необходимо напомнить и отчасти пояснить её читателю. В начале 1875 года общий мир казался совершенно упроченным. В Европе не замечалось никаких тревожных вопросов или так называемых чёрных точек. Она отдыхала после целого ряда изменивших её карту потрясений и погромов. нанесенных Германией последовательно на севере, юге и западе. Россия очутилась тогда в положении очень благоприятном, со всех сторон ей улыбались все, от малых до великих, искали ее дружбы или благосклонности. Князь Горчаков олимпийски самодовольно считал себя господином положения, у которого мог бы, не без пользы для себя, поучиться и сам Бисмарк. Но вот среди глубокого мира и всеобщей идиллии вдруг откуда ни возьмись пронеслись по газетным столбцам зловещие слухи. Это было весной 1875 года. Слухи шли не с востока, а с запада. Франция, едва начавшая оправляться от бедственной войны, Только что уплатившая победителю 5 миллиардов, вдруг не на шутку встревожилась, считая, что Германия начинает вновь угрожать ей серьёзным образом. И поспешила обратиться ко всем державам, и прежде всего к Англии и России. Англия подняла газетный и парламентский шум, но действительные заботы о сохранении мира и ходатайство за Францию в Берлине Великодушно предоставила одной России. Это последнее вступилось за Францию, дав в своё время понять Берлину, что положение 1870 года с её стороны повториться более не может. Таким образом, мир нарушен не был, опасения в Европе улеглись быстро, не оставив, по-видимому, никакого следа. И Россия ото всюду была воздана благодарность за её миротворное действие. Окрысились на нас только германские рептилии, но и то ненадолго. Не прошло однако после этого и 3-4 месяцев, как в каких-то баньянах, гористом уголке Герцеговины, о существовании которого до тех пор едва ли подозревал кто-нибудь в цивилизованном мире, Начались, по-видимому, ни с того, ни с сего какие-то смуты, что-то вроде маленького восстания против турецких чиновников. Даже злейшие враги России, готовые ко всякой клевете на неё, на сей раз не решились обвинить её в этих смутах, сознавая, что Россия не могла иметь ни малейшего интереса в возбуждении восточного вопроса в данное время. Слав семи державами она находилась тогда в наилучших отношениях. Турция оказывала ей полное доверие, и султан Абдул-Азиз готов был делать всё, что ей угодно. Посол наш первенствовал в Константинополе, что, конечно, возбуждало зависть и опасения у наших всегдашних соперников на востоке. В отоманской империи до сего времени всё было спокойно. и не из России поднялись тогда возгласы о близости Турции к падению. Речь об этом завели в Англии, и без всякого повода. Яростно посыпались вдруг из обличения султана в чрезмерной расточительности, в намерении изменить порядок престола наследия, выставлялись на позор его капризы и причуды, его внимательность и угодливость по отношению к России, облакивалось ослабление благодетельного английского влияния и предсказывалась близость финансового и политического крушения Турции.